10 Старшая была уверена в поимке странного судна. Хотя чего в нём странного? Кого ещё интересуют древние развалины? Но разве что странно, что вместо яхты Уров объявился неизвестный торговец или то, что пришёл он с запада. Зачем Элиу связываться с расскольниками? Он теперь член не просто уважаемой, но и весьма богатой семьи. Пусть формально, согласно древним традициям, он как чужак никак не мог стать полноправным членом аристократии, но и использовать ресурсы новых родственников ему никто запретить не мог. Более того, по легендам, существовала весьма скорбёзная традиция, оставленная последним элем. Кажется, его звали Омсармал. который тот притащил из своего мира, своеобразное многожонство активно им использованное. Если оставить в стороне все прошлые слухи о каких-то фантастических особенностях пришельца, выгоду он извлекал вполне материальную. Его услугам, по сути, были ресурсы трёх богатейших семей древности. Хитрый авантюрист на этой скользкой основе заложил, можно сказать, фундамент будущей катастрофы. Рев вздохнула. Вряд ли кто на планете владел информацией о древних лучше, чем она. Даже штатные архивариусы башни никогда не имели доступа к самым редким книгам. Хотите узнать, как разврат, праздное любопытство и жадность привели к катастрофе? Спросите её. Правда, она не ответит. Та история слишком будоражит молодые головы. Ни к чему им подобные искушения. Тем же, кто подобно старше уже давно справился с природными инстинктами, древние сказки мало интересны. Старше? Опять ясма. Они ещё даже не дошли до горбатого клочка суши, за которым прятался торговец. Взялась за дело, отвечай, поймай, допроси. Потом уже с полным правом беспокой великого скеллия. Ну, говори. Недовольно буркнула Рея, отодвигая тарелку с сушёным лохом, её любимое лакомство. Капитан доложил, торговец появился из-за островка, спешно уходит на юг. "Ну, это же хорошо. Значит, ему есть что скрывать?" Капитан говорит, что догоним только к вечеру. Видимо, они на острове держали наблюдатели и усмотрели нас. Эсма, ты взялась за это. мяко промурлыкала она с улыбкой, от которой длинное лицо уроженки Севера ещё более вытянулось. Работай, будет результат, доложишь. Так и поклонилась и исчезла. Настроение Рей кардинально улучшилось. Всегда приятно использовать чужие недостатки, и поставить подчинённого под ответственность. Теперь уже неважно, что на борту сама старшая. Теперь и Эсма напогоnée неловко взятым на себя обязательствами будет следить за капитаном и беглецами с удвоенной силой вместо того, чтобы спрятавшись от солнца под навесом на юте бесконечно трещать о каких-то глупостях с такими же молодыми скелли. Да и то, что торговец сбежал, тоже хороший знак. Он почти наверняка причастен к делам Эля. И если тут на борту, она просто потопит эту посудину, и никакой иммунитет Элли не поможет ему не утонуть. Ещё один труп на древнем кладбище. Только и всего. Если же его там нет, ну что же? Напроскелли всегда развязывает языки, искучений ещё не бывало. Рея при всей её нелюбви к морю отличалась редким качеством. Её почти никогда не укачивало, и она очень редко по этой причине пробегала к искусству. Но вот и теперь она закрылась в своей каюте, пользуясь заслуженным комфортом и наслаждаясь нечастым для себя одиночеством. Эсмо то ли не нашла повода, то ли больше не решалась, но старшего никто не беспокоил до самого вечера, когда она появилась на мостике, задаченная отсутствием новостей. Сверху открывался прекрасный обзор на немного беспокойное море, небо рассвеченное подкрашенными закатным солнцем облаками, и уже не такую далёкую цель. Судно с тёмным корпусом и довольно грубыми обводами торговца. Последний шёл западнее, слегка забирая к уже потемневшему горизонту. Блёстками солнца изредка вспыхивали пенистые волны воды. отбрасываемый его коргозом корпусом. Капитан лично присутствовал на мостике. Кроме него и коренастово рулевого, казалось, уросшего широко расставленными ногами в палубу, там же была Эрна, мрачная, как только может быть такой невозмутимой скелле. Старшая митновыся знак появившейся реи. Скорость темнеет. Мы что, торговцы уже догнать не можем? Капитан говорит ещё около часа, потом можно будет приезжать его искусством. Хвотка, идиот, проворчал капитан, старый служака, уверенный, что на мостике есть только один хозяин. Или движок переделанный, или ему кто-то помогает. Как помогает? Старший осмотрелась в тёмный силуэт. Скеле, кто ещё? Чтобы столько времени двигать эту колоша? нам должно быть столько скели, что они бы никогда не стали удирать. Да и ни одна скеля никогда так не поступит. Капитан невозмутимо пожал плечами. И знаю, но идёт слишком быстро. Атлас не убежит, конечно. Он помолчал, потом добавил: "Только бы до темноты успеть". Эй, прошлась по мостику, выглянула на крохотный балкончик по левому борту, вернулась. А где этот швыобраз островок, за которым он прятался? Прошви уже давно. Вновь вместо Эсмата звался капитан. Не было на нём ничего, вмешалась Скелия. Просто остаток холма, узкий, длинный, пустой. Ещё немного и море сгрызёт его. А не за ним, скорее всего, от ветра прятались. Рейел остром взглянул на помощницу. Что будешь делать? Тасмотилась, нахмурилась, но быстро сообразила, что игры кончились. "Если позволите, старшая, я бы нашу тройку отправила на движок". Она выжидающе посмотрела на Рей, отвела взгляд и тихо добавила: "За час работы не развалится небось". В её словах чувствовалось раздражение на подруг, праздно проводивших всё это время, пока она по собственной инициативе торчала на мостике. Аре не подала вида, что считает её как открытую книгу, лишь молча кивнула. Эс молчалась внизу руководить подругами за одно, держась подальше от старшей. Рано ей командовать, подумалось. Гонору много соображения мало, столько времени потеряли. Она всматрелась в блеснувший под заходящим солнцем силуэт беглеца. Далёкое облачко, крохотная полупрозрачная козявка серости. На мгновение накрыла своей тенью скачущий на волне кораблик, и тот словно растворился, исчез в разом потемневшем море, слившемся с ползущей из-под восточного горизонта тьмой. Несколько ударов ветра, пара минут напряжения глаз и мокрый борт преследуемого торговца вновь мигнул розовым отблеском на волне. Сердце сжалось, не успеваем. Я проснулся, но не сразу понял это. Бесконечный равномерный поток ощущаемого, но невидимого водопада, рвущегося в небо, глушил звуки и обычные чувства. Безно звёздного неба, качающееся надо мной, напоминало радужную вселенную храма, или штёмный силуэт облака, ползущий по сверкающей туманной россыпи звёзд заставило щунться. Приехали, выходите, товарищи пассажиры, кино закончилось. Рвком сел немного растерянный. Ночь? Так быстро? А где мой ковчег? Где судно? Никаких огней вокруг. Я, очевидно, попрежнему на плату посреди моря и рядом никого. В темноте угадывался горизонт, но рассмотреть далёкие острова или даже тот холник, на котором бежала загадочная дорога, было невозможно. Море качало и плескалось. Несмотря на то, что плот из огромных цистерн Фиморы возвышался довольно высоко над водой, недовольные волны каким-то образом пробивались через щели между стволов, и моя спина была совершенно мокрой. Хотелось есть, пить и посетить уборную. Я с трудом встал, постоял немного, принаравливаясь к качелям под ногами, и осмотрелся, насколько это было возможно. Светлая палуба плота отчётливо выделялась в колышущейся темноте, накрытой звёздным небом с частыми облаками. Ещё сильнее, чем естественной надобности, хотелось выйти, оставить хотя бы на время этот бесконечный глушащий водопад в гудящей голове. Неуверенным шагом заковылял в сторону чего-то тёмного на краю плата. Кнехт. О, к нему привязан небольшой бочонок. Я торопливо вскрыл его, пытаясь разгадать содержимое широко открытыми в темноте глазами. Так, это фляга с водой, скорее подсказали руки, чем зрение. Слава богу, кто-то на судне оказался достаточно опытным, чтобы оставить мне НЗ. Я с огромным удовольствием напился, в последний момент остановив себя. Судно-то не видно, неизвестно, сколько мне здесь ещё болтаться. Ты куда не подевались? Даже если уж ли костравку, могли бы зажечь там огонь какой-нибудь? Или нет? Может, решили не привлекать внимание? Ну тогда мне тут до утра куковать. Руки зашарили в темноте. Свёрток, вторая фляга и всё. Я пошарил, надеясь на записку или ещё что-нибудь, но бачонок был пуст. Свёрток. Я развернул его, болтая под звёздным небом, згудящий как самолёт головой. Я обнаружил только стопку стандартных морских лепёшек. Изает, спасибо. Возня с бочкой и еда, обследование двух оставшихся кнехтов на время отвлекли меня. Однако, справившись с первоочередными нуждами, я чутьился лицом к лицу с довольно мучительным состоянием. Храм гнал через меня бесконечный равнодушный поток, в котором я хоть и привык, немного никак не мог обрести себя. вернуть ясность чувств и мышления с каждой минутой пребывания на платуна росло отчаянное желание избавиться от этого гула оно становилось нестерпимым до такой степени что я начал подумывать отправиться в плавь в темноте в беспокойном море на несколько километров на невидимый кусочек суши очевидное сумасшествие подумать вышел обмыслить то досё да Во мне осталась лишь одна мысль избавиться хоть на мгновение от храма. Остатков разолности хватило, чтобы обвязавшись длинным концом бухты, которого была аккуратно наброшена на ближайший кнехт, броситься в воду и, хватаясь за мокрую верёвку, привязавшую мой плот к одному из трёх буёв, заскользить прочь. Все буи были расположены за границами тени храма, и я надеялся, что повиснув на одном из них, смогу наконец перевести дух. Это короткое путешествие ясно показало, насколько ночное море недружественно пловцу. Я вообще-то отлично плаваю. Моё детство прошло у моря. Нашим любимым развлечением был шторм. Что может быть веселее, чем укротить прибой? используя обратный ток воды, с лёгкостью поднырнуть под костоломную нависающую громаду, пугающую туристов, дождаться на нужном расстоянии вздымающейся к небу гребень следующей волны и устремиться бешеной ракетой к берегу, вздымая красивые крылья борунов от выставленных впереди рук. Сколько народу вырышило вдали от такого аттракциона, сломало себе руки, ноги, Сколько погибло, пытаясь самонадеянно, чаще всего под хмелем, противостоять воле моря. Для нас же это было долгожданное веселье, намного более желанное, чем унылые ковыряния в тёплой прозрачной луже. Я помню, что наши родители настолько привыкли к нашей видимой непотопляемости, что однажды, когда даже мне стало страшно среди мощных волн, опускаясь в ложбины, между которыми я терял из виду всё, кроме кусочка неба над стеклянными горами, они жизнерадостно махали мне с берега рукой в те моменты, когда моя голова мелькала в очередной пенной вершине. Между прочим, эффектно вынес тело на пляжке ящей стихии. был единственным безопасным способом выбраться из неё Хочешь войти в волны? Ищи воду, которая сама стремится туда, хочешь выйти? Только верхом на водяном коне, всё остальное смертельно опасно. Оказывается, потеряв зрение, очутившись в темноте, мы лишаемся важных ориентиров, не видя надвигающуюся воду. Лави открытым ртом в темноте аляевские гребешки волн, потеряв горизонт. Мне пришлось перевернуться на спину и крепко сжимая колючую верёвку, то стремившуюся утащить меня в пучину, то вздымающуюся натянутым над головой тросом, вырывающимся из усталых рук, постепенно, выбирая удобные моменты, ползти метр за метром по такой же невидимой в темноте опоре, как само море. Внезапно тень отпустила меня, и я освободился. До того оглушённый, теперь я мог сказать, что морская вода очень тёплая и солёная, что разгулялся ветер, бросающий брызги в лицо. Как будто мне и так мало, что плот до сих пор виден светлым пятном, скачущим вдалеке. Уши ловили плеск и шипение порывы ветра и хлёсткие удары швартовых о воду. Я завертелся, И умодрился рассмотреть бело-чёрный буйк, к которому был привязан конец. До него оставалось не так уж и далеко, и я поспешил обхватить вертлявый бочонок, обмотав ногой трос, уходивший вниз, туда, где лежали остатки древнего города. На мгновение показалось, что кто-то из его обитателей может схватить меня за беззащитные конечности, но мысли уже успокаивались, обычные чувства возвращались. Уходило сумасшествие Карамовой тени. Я наконец-то мог думать. Карам сделал то, что предлагал, но я этого не осознавал. Я просто проснулся. На первый взгляд ничего не изменилось. Было лишь ощущение некоторого беспокойства, не внутреннего психического, а внешнего, как будто я что-то чувствую или слышу, но не могу сосредоточиться на источнике. я ощущал, что небольшое усилие, концентрация внимания, и я, возможно, пойму, что это. Но делать это, с трудом удерживаясь руками за мокрый бачонок посреди ночного моря, не было ни малейшего желания. Больше же ничего. Чего я ждал? Что устремлюсь новой звездой во вселенную? Никто ничего подобного и не обещал. Судя по всему, предстояло как обычно учиться, учиться. и учится. Но и сразу узнала ту яхту. Орден тот западный, который до сих пор уверен, что именно он единственный наследник древности. Однажды она уже видела этот силуэт на далёком отсоде Севере Мао, и сейчас была почти уверена, по их душе пожаловала сама старшая сестра, уродлённая Алмирея, злобная старуха, когда-то давно, ещё до рождения Ной, отказавшись от остатков женщины в себе ради власти. Как же вовремя они решили прогуляться по твёрдой суше, на мгновение забыть о шевелении палубы под ногами, пока Эль, раскинувшись морской звездой, загорает на далёком, практически невидимом отсюда плато. Совершины длинного, слегка изогнутого холма, с одной стороны безжалостно подробленного, беспокойным морем и опускавшего бледные скалы в его синеву с другой, плот был едва виден, и то только зная, где он можно было заметить его мелькание среди сверкающего моря. Еле на нём было не разглядеть, разве что если бы тот вскочил на ноги. Первым на тренированным взглядом морякау смотрел неожиданных гостей один из матросов. Ну и, конечно же, заметила тёмное пятнышко на фоне далёкого острова, но какое-то время сомневалась, мало ли кто бродит по здешним водам. Матрос же был уверен, это к ним. Лишь присмотревшись немного позже, когда пятнышко оставило ярко подсвеченный солнцем фон острова, она неожиданно осознала, кто это. Ервым решением было остаться здесь, на этом клочке суши. Кто бы ни был на палубе незнакомцем, он заведомо проигрывал тем, кто опирался ногами на настоящую землю. Ведь удар скилли мог быть направлен не на врага, а на его опору. А тонут носительницы дара так же, как и простые люди. А в результате её противники вынуждены будут защищать не только себя, но и судно с экипажем, что ощутимо ослабит их. На мгновение, но и показалось, что она выбрала верное решение, и она уже собиралась отослать матросов с командой отогнать судно, но спохватилась. Ничто не мешало старшей сестре сначала потопить их собственное средство передвижения. Потом можно было бы и не связываться с теми сумасшедшими, которые сами заперли себя на необитаемом острове, обрекая тела на медленную смерть. Кроме того, Илья Эль под защитой храма способен справиться с любым противником, был абсолютно беззащитен, если его не разбудить. Она всмотрелась туда, где плысал на волнах плот, но долго не могла заметить его, отчего успела невольно испугаться, когда немного в стороне мелькнуло светлое пятнышко. Надо уходить. Они сделают вид, что испугались и уведут преследователя на юг. Если сразу же забрать восточнее, то тот вот вариатли заметит оставленные на волнах буи и самое главное плот. Это отсюда, с высоты острова, она ещё могла видеть его. С палубы ординской яхты его точно не заметят. Уходим. Ной, зачем с суши мы размажем их, кто бы там ни был? Боевые маги не исправимы, им бы только схватиться. Там старшая сестра Я узнала это по судьбе, на этот раз. На суше мы никому не нужны, она просто не будет с нами связываться. А вот мы будем тут сидеть, как дуры, и смотреть, что она будет делать с Целем и с нашим капитаном. Это два. Мы сюда пришли, чтобы прикретели, не так ли? Если дошло до боя, мы пришли ради него. Мы пришли, чтобы помочь ему, а не героически умереть над ним. Ничем же мы поможем ему, если удерём, как простудины, бросив его беспомощным? Старший боевой тройки замерла на месте, всем своим видом демонстрируя, что не сдвинется с места. Хорошо, согласна, что оставаться на острове не вариант. Тогда мы должны выйти навстречу и задержать их как можно дольше, если уж не сможем победить. Ну и вздохнула, бросила взгляд на такое ещё далёкое, но уже наделавшее переполоху пятнышко. Какая жалость, что соутри мне её резиденция. Эти маги подчиняются Лао, и теперь приходилось терпеливо объяснять вместо того, чтобы просто отдать приказ. Мы сделаем вид, что торопимся уйти. Яхта наверняка погонится за нами. В худшем случае осмотрит остров. Море неспокойно, разглядеть еле с палубы нереально. Да и с острова проблематично. Надо знать, куда смотреть. Короче, я считаю, что его в море вряд ли заметят. Он будет спокойно общаться со своим храмом, сколько ему влезет. Эти с запада уйдут за нами. Если мы не сможем убежать, то так и так сразимся, но по крайней мере, они не найдут Илью. Ночью, если всё сложится, как я задумала, вернёмся и утром заберём Эля. Вода и еда у него есть. Если очнётся, то ему вообще никто не страшен. Даже хорошо будет, если старшая сестра припрётся на точку, когда он уже проснётся. Думаю, что он сполит её яхточку вместе со всеми этими монашками с превеликим удовольствием. Ты даже не представляешь, какой у него счёт к ним. Боевой Мак задумчиво кивнула. Логично. Она подняла глаза на Ной и оглянулась на застывших в стороне в напряжённом ожидании подруг. Я добавила уже громко, так, чтобы те слышали. Слушаюсь, старшая. Ночное купание подействовало освежающе. Во всяком случае, я смогу взглянуть на ситуацию трезво. Я сейчас одна. Это факт. Вариантов, почему и куда ушла, но и было множество, но все они были лишь предположениями. Ушла, значит, так было надо. До утра, до того момента, когда мои глаза смогут мне помочь, я вынужден оставаться здесь, и это тоже факт. Наконец, третий, не очень приятный факт. Прохождаться на буе долго не получится. Вёрткий бочонок дарил временное ощущение безопасности, но был слишком мал, чтобы хотя бы забраться на него. А значит, рано или поздно мне придётся возвращаться на плот. И там у меня простой выбор: войти в храм или сидеть, сколько смогу вытерпеть до очередного купания. Обдумав, я быстро понял, что по большому счёту никакого выбора нет. Я проделал этот путь с единственной целью поговорить с храмом. Уже многое стало ясно. Я уже успел даже подцепить какую-то неясную напланетную хворь в виде непрошенной модернизации. Но вопросов не стало меньше, напротив, Так в чём проблема? Хватит прохлаждаться, Илюша, за дело. За умными разговорами не заметишь, как утро настанет. Главное не прозевать рассвет. Кто его знает, какие сюрпризы ждут меня с его приходом. То, что должно было звучать ударом гонга, застало меня в момент, когда валякомый натянутым тросом, соединявшим плот с буем, я к носу с головой в очередную волну. По телу хлёстко ударило Вода на мгновение превратилась в газировку, отказывающую содержать меня на плаву, и когда я, благодаря тому же, росоу наконец вдохнул воздух, водопад в голове помутил сознание. Я рефлекторно, шарашенным ударом, сбросил заполтавшую в теле часть жара под ноги. Вода отпустила, порыв ветра остудил разгрещённое тело и в темноте ночи. Освещаемый лишь звёздным небом, я осознал, что вылетел из воды как пробка из бутылки. Мгновение ушло, чтобы я обнаружил стремительно расширяющийся светлый квадрат подо мной, плот. Я осознал тот факт, что я сейчас хлопнуся его поверхность, подобно мокрому мешку с опилками, ломая хрупкие веточки одной рукой. Я даже зажмурился, ожидая удара, но его не последовало. Ноги косо толкнуло снизу деревянные палубы. Я открыл глаза и, вспомнив о обезьяньем происхождении, опустился на четвереньки. Под платом что-то шипело и клокотало. С запозданием я понял, что это моих рук дело. В испуге и возбуждении я даже не заметил, что продолжил потихоньку сливать под себя часть потока. Я окончательно расслабился, и море под платом, похоже, расслабилось тоже. Исчезло клокотание, и очередная волна радостно плеснула через неплотно набранные доски палубы в моё лицо с солёными брызгами. Прибыл целый храм. На этот раз ты вернулся быстро и исчещи. Ты можешь предупредить, когда рассветёт? Конечно. Если ты пожелаешь, я сообщу, когда поверхностная планета рядом со мной окажется в прямой видимости звезды. Желаю, что ты меня беспокоило ещё, и я сообразил. Слушай, а почему ты раньше обращался ко мне на вы, а теперь перешёл на ты? Вы не заметили? Я периодически использую обе модальности. Я считаю, что ты звучит в некотором контексте более дружелюбно и доверительно. Вы же уместно, когда надо подчеркнуть формальность или весомость информации. Если вы воспринимаете это не так, прошу прощения. Да нет, говори как хочешь. Просто почему-то я только сейчас это заметил. Значит, до этого я делал правильный выбор. Возможно, сейчас повлияли события, о которых у меня нет информации. Как там? Всё в порядке? Не знаю, непонятки какие-то. Похоже, я на какое-то время застрял над тобой. У меня по-прежнему есть проблемы с фокусировкой. Объясните, почему невозможно зафиксироваться на моей поверхности. И я же говорил. Ты на дне моря, я в 15 м над тобой, болтаешь на поверхности, валяясь на плаву. И дышать под водой я не умею, знаток биологии ты наш. Насколько я понял, территория вокруг не заселена. Акватория, поправил я его. Не знаю. Людей тут точно не может быть, разве что лохи какие-нибудь. Так до что он мешает переместиться куда-нибудь, где вам будет удобно? В смысле? Я немного опешил. Мы ведь взаимодействуем только когда я в твоей тени, или можно ещё как? Нет, нет. Вы должны оставаться внутри проекции, желательно на поверхности. Но почему бы вам не переместить меня? Вот тут я едва не проснулся. С чего? Э, да без проблем, а так можно? Конечно, тот поток, который расщепляется на структурах вашего головного мозга, весьма незначителен из-за малого поперечника, но уж на моё перемещение его точно хватит. Храм. А ты сколько весишь? около 400.000 тонн. А, я бы молты тяжёлый, а то, конечно, ща, только штаны подтяну. Очевидно, это ирония. Идущий, я могу предполагать, что ты делаешь неверную оценку. Полагаю, ты легко мог бы извлёчь меня из-под воды и переместиться в удобное для контакта место. Хорошо, я согласен. Вопрос, как это сделать? Ты же способен управлять тем потоком, который образуется в твоём мозге. Ну, по идее, да. Я даже чего-то там такое вытворял, используя этот водопад. Но, честно признаться, я не очень уверен в результате. Ты что предлагаешь? Какое такое перемещение? Прыгнуть через пространство и время или летать по небу? Не понимаю, как это возможно прыгать через пространство. Тем более не понимаю, как можно прыгать через то, что вы называете временем. Вы предполагаешь, что это очередная ирония, так? Ну, я же попал сюда, как ты знаешь, с Земли. Но ты же не прыгал, как ты выразился. Извини, как раз здесь начинается проблема со словарем. Именно то, что очевидно, ты не мог успеть освоить. Но если бы попытаться перевести это на твой язык, то ты вообще не перемещался никуда. Твоё тело подверглось воздействию искусственно организованного потока событий, используя для этого вероятностные флуктуации, характерные для материи, прошедшей в непосредственной близости от чёрной дыры. И вот, твоё тело, как бы состарили в относительных величинах, сложно объяснить. Видишь ли, я уже говорил, что с нашей точки зрения расстояние и время разные оценки одного и того же явления, потока событий. Никакого перемещения не было. Просто материя, из которой ты состоишь, изменила свои вероятностные отношения с другой материей так, что для тебя это стало выглядеть, как если бы ты оказался на земле. Храм замолк, затем неожиданно резко продолжил. Бред Тяжело переводить на такой примитивный уровень. Как бы тебе сказать? Твоя земля там же, где и Мао. Просто вероятность взаимодействия материи, из которой они состоят, нулевая, так как элементы этой материи уже прореагировали в далёком прошлом. Для таких, как ты, это зримое воплощение времени, бескрайняя чёрная бездна. Так вот, если изменить существенно состав материи объекта, например, твоего тела, то вероятность взаимодействия становится не нулевой, что выглядит как появление на другой планете. Для примитивных организмов это как преобразование расстояния во время или наоборот. Ясно. Ясно. Что тут непонятного? Я вздохнул, честно осознавая, что эта тема пока для меня недоступна. Ну так возвращаясь к нашим баранам, то есть к тебе, конечно. Ты, если я правильно понял, предлагаешь воспарить, а киптица. Опять ирония. И напрасно. Да именно так. Что тебе мешает поднять меня с одна и плавно и красиво перелететь куда-нибудь, где ты мог бы спокойно зафиксировать себя на моей поверхности, а не болтаться на верёвочках? Не знаю. Возможно, то, что я не понимаю, как это сделать. Ведущий, ты первый среди той четвёрки, с которым я говорил, кто является инженером. Твоя профессия предполагает, что решать такие вопросы то, чему тебя учили. У тебя есть поток, ты его ощущаешь и даже ворочаешь понемногу. Но ну, так выясни, как это правильно использовать. На самом деле, несмотря на сон, мне стало неловко. Мне дали редкую и дорогущую удочку, а я пристаю, чего это, да как это? Иди лови, разбирайся, вершина эволюции. Крам, что там с рассветом? Уже скоро. Я же только что нырнул. Не забывая обстоятельства нашей беседы, плюс фокусировка дрянная. Когда я говорил про задержки, я не упоминал, что ты их не чувствуешь. Ани с учётом этого твоего полота нешуточная. Думаешь, я просто капризничаю, когда прошу тебя зафиксироваться? Так, ясно. Тогда я пошёл. Поговорим ещё. Надо поле оно найти, переехать, что да сё. Бывай. Жду тебя, идущий.